Глава шестая. Мадам Тапатан, мадам Тапатан, я уже здесь, возвестила Горгорога, появляясь на дороге, ведущей к лабиринту. Она любила этот старинный лабиринт, такой мрачный и холодный снаружи и уютный внутри. Любила его многочисленных приветливых обитателей. Иа особенно любила сообщать им самые последние новости об их старшем сыне и брате, Такангоре, которых все ждали с таким нетерпением. Почтенная горгулья давно бы оставила должность почтальёны и пошла на повышение, благо позволяла и выслуга лет, и добрые отношения с начальством. Но кто будет радовать жителей малых Пегасиков письмами и посылками? Она не перенесёт. Если вести станет доставлять кто-нибудь другой. Приходил наниматься один из больших пегасиков. Человек так он начал с того, что чуть не выбросил в мусор бесценные сухие листочки из далёкого лягубля, которые предназначались при копсу. Начальство ему тут же отказало. С начальством в последнее время всё обстояло особенно хорошо. Так как почтмейстер Цугля преодолел свою феерическую застенчивость, сделал ей предложение лапы и сердца и даже набрался духу жениться, хотя и основательно хлебнул для храбрости перед самым началом торжественной церемонии. Крепкое пойло, гремучая смесь, составленная барменом кабачка на рогах и проверенная не на одном десятке робеющих женихов, произвела на горгулу потрясающее по силе воздействие. Дело в том, что предыдущие 600 лет он был убеждённым трезвенником, и внезапная смена жизненных позиций далась ему нелегко. Всю церемонию он икал, качался и гонял невидимых уточек. Почему-то именно присутствие этих гипотетических уточек на его свадьбе особенно беспокоило Славного Цуглю. Он шипел на них, хлопал крыльями, громко топал лапами и метко плевался. то и дело прерывая старейшину. Затем полез целоваться к мадам Хугонзе, подружке-невесты, схлопотал по ушам и расстроился, что жена его не признала, после чего выразил желание немедленно прокатиться с супругой на крылатой кобыле и отправился ловить оную. Счастливый, помолодевший лет на триста, Цугля летел на бреющем над Пегасией долиной, а за ним длинной вереницей растянулась свадьба. Впереди всех – минотавры, признанные атлеты, которым нипочем не догнать даже хмельного горгула. Следом – кавалькады, спотыкающиеся кентавры – существа стремительные, но уже в зюзю пьяные, а потому нерасторопные. Затем – эльфы и сатиры. И уже замыкали торопливую процессию почтенные гномы, кобальды и сама счастливая молодая – который возраст не позволял заниматься бегом по пересечённым местностям, а радикулит мешал полноценно взмахнуть крыльями. Далеко впереди разлетались перепуганные лошади. На следующий день, протрезвев и пережив все стадии жесточайшего похмелья, о котором с трепетом и назиданием рассказывают после детям и внукам, господин Цугле устыдился просил прощения, и два последующих месяца супружества был просто шёлковый, хоть крань и прикладывай. Население малых Пегасиков беспокоилось за мадам Гаргарогу, как она перенесла такой удар. Но мадам только смеялась. Тоже мне, нашли причину для мировой скорби, так он хотя бы женился, говорю вам, иначе не видать ни свадьбы. Он бы просто сбежал в последнюю минуту. Я ещё дала жена этому негодяю из норагов за его отраву. Хотя я зашла и заметила ему всё, что полагается, чтоб не думал, что можно спаивать честных горгулов. А если бы господину Цуглю хватил кондрашка, я допила его порцию. Он не осилил, бедняжка. У него никакого опыта, не пропадать же напитку. И я вам так скажу, я женщина крепкая, но и меня слегка перекосило по диагонали. Состав гремучего зелья так заинтересовал народонаселение обоих Пегасиков, что в кобачке было не протолкнуться. Даже Мунимея соизволила принять несколько подач и признала, что давно уже никакой напиток так не гонял кровь по её жилам. Ах, мадам Горгорога, говорила она одним вечером, когда дети уже ушли спать, а они остались вдвоём в любимой беседке неподалёку от заброшенного храма. Этот ваш напиток, плесните нам ещё по чарке. Напомнил мне далёкую молодость. Такое действе в былые времена производил на меня поцелуй Гагила, хорошая свалка до да коктейль, который один безнадёжно влюблённый кобальт назвал гневом Мунимеи. Славные были времена, мадам Горгорога. «Вы мне станете рассказывать. Мы следили за вашими приключениями, как за сказкой. Все рогатые дамы поголовно влюбились в Гогилла с надеждой на будущее, а все представительницы не минотавриих семейств безнадежно». «А вы? А я вам не дама?» Конечно, да. Правда, он состоял у меня про запасы, терзал моё девичье сердце в промежутках между душераздирающими свиданиями с моим тогдашним женихом. Кто бы подумал, что тот улетит однажды на войну и не вернётся. Все мы были молодые и безрассудны. Я на вас сильно удивляюсь, что вы отпустили Такан Горчикова в подвиг после таких раздраконий. И ещё эти пророчества, вы сказали ему хотя бы и насказательно? Нет, мадам Горгорога отвечала Мунимея. Иначе бы он всё время старался подстроиться под них, и один Тотис знает, что из этого вышло бы, а Тотис не знают, потому что ему всё равно. Пророчества, получившие широкую огласку, почти никогда не сбываются. Закон пророчества по Тёрнеру. Вы, да, мудрая женщина, заявила Горгорога. Признаюсь, я всё время в сомнениях. Я про то, что вы предусмотрительно заказали 4 кувшинчика этого антиобщественного зелья. Второй внезапно закончился, а разговор даже не начался. Вам помогла целебная смола? Ой, нет, очень помогла. Я принимаю её внутрь для вовще и снаружи для крыла. Внутрь подходит больше. Можно будет попросить ещё скляночку? «Само собой, вы правы, мадам Гаргорога», — тихо сказала Монемея. «Я тоже удивляюсь, как я отпустил это кангора, пусть не зная, но предполагая, что его ждёт». «Но оно всё равно ждёт. Пустите вы или ляжете костьми поперёк этого входа, будущее нас обязательно дождётся, я это уже поняла. Он жив и пишет, что уже много...» сказала почтальонша, прокидывая в себя следующую чарку. Правда, писателем ему не стать. Фантазии никакой, зато точность отменная. Как схвачены подробности. А вы не боитесь, что близится час, когда кто-нибудь откроет ему правду? Хмм, не знаю. И тогда за ответами он придёт к вам мы будем стоять насмерть но это же ваш сын в нём бурлит ваша кровь и многих это уже окончательно изумило вплоть до летального исхода так он горчик почтительный ребёнок но на всякий случай я буду в глубоком арьергарде когда он захочет подробностей за деревьями не видно леса изрекла мунимея подробности не нужны никому кроме меня я унесу их с собой Можно я спрошу вопрос? Пожалуйста. Ма это щепетильно. Мадам Горгорога, у меня найдётся от вас немного секретов. Вы правда говорите, верите в то, что там, почтальон шепотыкала когтем в стремительно темнеющее небо, есть такие же малые пегасики? Да, верю. И в то, что там есть такой же лабиринт, и храмы, и кабачок на рогах, и почты, и альпинари? Да. Чем же это отличается от жизни? изумлённо спросила горгулья. Тем, что там сейчас сидит в кабачке Гагил Тапатан и ваш жених. И один смешной, и очень порядочный человек, магистр Барбазон, и все те, кого мы тут пережили, и вспоминаем с любовью и тоской. У них всё хорошо. Они счастливы, и они ждут нас. Когда моё время здесь будет исчерпано, я переберусь туда. А если вдруг нет? Я хочу знать, произнесла Мунимее своим фирменным тоном, от которого даже самые авантажные циклопы принимались бегать как подстреленные. Я хочу видеть, кто нам посмеет в этом отказать. Спустя 2 дня поляна перед лабиринтом огласилась привычным воплем. Мадам Типатан, мы с прессой уже здесь. Вы только поглядите, как ему к лицу эта мантия и этот трон. Обязательно не забудьте спросить меня про моё мнение, и я поделюсь, что-то Конгорчику нужно податься в короли. Он создан для короны. Это нонсенс, что он ещё не вождь. У него шикарная харизма, здравый ум и человеческое воспитание. Что ещё нужно для управлять государством? Есть вещи, в которых я не ошибаюсь. Посмотрите, разве он не конфетка? Всё семейство высыпало из лабиринта: взволнованные сёстры, восхищённые братья и хладнокровная мать. Получив из рук горгульи свежий номер травы ядных новостей, Мунимея быстро пробежала взглядом передовицу и принялась внимательно изучать рисунки, иллюстрировавшие репортажи бесстрашным суде. Маменко, ну не молчите же, взвыли дети, когда и третья минута прошла в гробовом молчании. от старава ядных новостей я ждала большего, заметила мадам Тапатан. Совершенно непонятно, ел ребёнок перед мероприятием или нет. Доволен он или огорчён? Какое у него настроение? Что это за портрет? Одни рога и мантия с копытами. А что пишут в статье? Не унимался Бакандор. Да, что о нас пишут? Спросила Тахимарутха, самая младшая и самая хорошенькая из сестёр. От волнения она заплетала свою роскошную рыжую гривку в бесчисленные косички, которые ей очень шли. Урхамувша, мужественная старшая сестра, осмелевшая изредка перечить даже Мунимее, взяла у матери газету и принялась читать. Неожиданный поворот. Все дела, кроме последнего, рассмотрены. Шумные толпы всевозможных существ наконец покидают косарию, а ваш верный корреспондент Мурави быстропис не может поверить своим ушам. Кажется, наступает тишина, которую он не слышал целую неделю. Целую неделю под дворием замка Косар жужжала, щебетала, щёлкала, лапатала, визжала, булькала и прочее, прочее, прочее. Словом, звучало всеми языками и наречиями, которые только знает неакрох. Накопленные за 27 лет тяжбы наконец разрешены. Бессменный судья Бэдрхэм уверен в себе. Его приговоры поражают беспристрастностью, мудростью и здравым смыслом. Чаще всего он вносит предложение казнить как истца, так и ответчика, после чего оба рады унести ноги и навсегда забывают о своих глупых склоках. Срочно на временную работу в солидный древний храм с почтенной репутацией требуется квалифицированный многорукий идол. Оплата сдельная. Характеристика и отзывы с предыдущего места работы обязательны. Приём заявлений с полудня до заката. Спросить старшего жреца. Сенсационное дело о хищении вавилопстров, за которым пристально следили несколько поколений наших постоянных читателей, завершено. Суд решил спор в пользу ныне покойного Грыза, и отныне он может спать спокойно, а не приставать к своим детям с требованиями отомстить ху Пелги и его потомству. Сын Грыза нессказанно счастлив. В связи с чем объявил трёхдневную распродажу в своём магазине ковровых изделий по подозрительно низким ценам. Атракцион неслыханной щедрости откроется завтра. Жителям Аздагской столицы особенно повезло. Герцог Зелг Голиас де Кассар, в этом году дебютировавший в роли бесстрашного судьи, покорил сердца чужестранцев состраданием, милосердием и кротостью. Но, спросим мы, не повредит ли его доброта имиджу грозного и непобедимого некроманта, повелителя мертвых? Стоит ли провоцировать отчаянных головорезов, воинственных вождей и алчных варваров, любителей легкой наживы? Разве не мрачная репутация косарийских чародеев служила им наилучшей защитой? Несём искусство людям. Хор почеглазых бестий споёт на свадьбах, семейных праздниках, похоронах и других торжественных мероприятиях. Сильное и глубокое впечатление на вашего корреспондента произвели двое новых членов судейской коллегии: генерал Такангорта Патан и милорд Кихертус. Эти двое будут иметь вес в любой компании. Итак, наш художник уже упаковал свои принадлежности. Коллеги и конкуренты ожидали любезного приглашения на фуршет. Ничто не предвещало сенсации, когда секретарь объявил последнее дело об иске к лорду Таванелю. Забавным является то, что иск предъявила душа лорда, обвиняя своего хозяина в том, что он насильно удерживает её в их общем теле. Интересы истицы представляет некий князь Дигом Покорта, которого в свою очередь представляет безвестный выходец из Сингерая, троглодит по национальности. Лорд Таванэль отрицает свою вину, разумно ссылаясь на то, что ему лучше иных, известный умонастроение, царящее в его собственной душе. Что ж, по крайней мере, в логике отведчику не откажешь, симпатии нашего корреспондента на его стороне. Едем к вам. Домашняя кухня. Мама печёт пирожки, с удовольствием представляет свою продукцию. При предъявлении купона 22 пирожка бесплатно. Доставка в любой дом в любое время суток. Питайтесь с нами. Однако суд удаляется на совещание, оставив ответчика дожидаться его возвращения. Сингираевский проглодит приглашён для дачи показаний. И вот уже ночь, о каких новостях не поступает. Но постоянные читатели травоядных новостей знают бычье упорство своего корреспондента. Победа достаётся не самому смелому, умному или хитрому, но самому терпеливому, а значит, победа за нами. Следите за развитием событий в следующем выпуске любимой газеты. И это всё возмутился Бакандор. Это они называют новостями? А что говорит Такангор? Перестань скакать и мычать, заявила Мунимея. Это недостойно славных традиций тапатанов. Более того, подобное поведение неприемлемо для брата великого полководца и бесстрашного судьи. Представь себе, что в кустах замаскировался репортёр из королевского паникёра или красного зрачка, осознал? Так точно, маменька, потупился минотавр. Осознал? Тогда прошу всех вернуться к делам. А особенно это касается тебя, весверла. За целый день никакой ощутимой пользы. Сидим, смотрим в потолок. В честь чего? Думаю. Похвально, но вышивать это не мешает. Мадам Горгорога, позвольте полюбопытствовать, что вы делаете? Вырашу кусты, ответила горгулья. Я жила, представила себе репортёра Вы помните, какое уважение и доверие я питаю к печатному слову? Но лучше наверняка знать, что опасности нет. — Конечно, нет, — уверенно ответила великолепная Мунемея. — Бакандор, сынок, прочеши окрестности. В своей жизни человек играет лишь незначительный эпизод. Станислав Ежи Лец. Лорд Таванель отрешенно наблюдал за происходящим. Собственно, ничего особенного не происходило, так что и наблюдать было не зачем. Но лорда уже не беспокоили подобные пустяки. Долгое время он не мог смириться с мыслью, что не является хозяином самому себе, и даже пытался сражаться за свою личность с неведомым врагом. На какие только уловки не шёл, какие хитрости не изобретал, какие ловушки не расставлял, всё оказалось бесполезно. Таванель потерпел сокрушительное поражение, покорился неизбежности и даже постепенно привык. Человек ко всему привыкает. Он научился произносить слова, не вдумываясь в их значение, отвечать на вопросы не то, что хотел, совершать поступки, смысл которых оставался ему неясен, и даже привык не принадлежать себе нигде и никогда. Поначалу Таванель ещё удивляла, Зачем неведомый господин оставил его в живых, а вернее, в полуживых. Затем он перестал искать ответы и задавать вопросы, только смотрел, выглядывая из собственных глаз, как приживалка из чужих окон. Болезненнее всего он воспринимал длинные периоды небытия. Наверное, где-то он был, но сам об этом не знал. И очень часто случалось так, что сознание покидало его в собственном замке. а возвращалась к нему уже где-нибудь в пути. И он понятия не имел, куда едет, зачем, почему. И он не ведал, что происходило с ним в этом промежутке и сколько времени он отсутствовал — несколько часов, день, месяц, год или столетие. Люди шарахались от него, как от безумца. Слуги косились и сплетничали за его спиной. И ни одной живой души не оказалось рядом. Он не мог рассчитывать ни то что на любовь или верную дружбу, но даже на простую привязанность. Кто станет общаться с человеком, не помнящим о себе ничего и в себе не вольным? Тогда, в самом начале, он пытался вести записи, чтобы контролировать хотя бы какую-то часть своей жизни и знать о себе хоть что-то. Но и эта попытка провалилась. В моменты его исчезновения неведомый хозяин полностью уничтожил все дневники и письма. Вскрыл тайники, добрался до тщательно спрятанных записок. Таким образом он показал лорду своё превосходство и отбил охоту в дальнейшем мериться с ним силами. В следующее своё явление, которое он сравнивал с выныриванием на поверхность, Уэрт рельеен не обнаружил в замке ни единого знакомого лица. Его загадочный господин и совладелец рассчитал всех старых слуг, поменял горничных, домоправительницу и управляющего имением, и даже прежних псов на псарне заменил на новых. Теперь никто не помнил прежнего лорда, и он остался совершенно один. И однажды лорд Таванель просто потерял интерес к себе. Жизнь его более ему не принадлежала, разум не подчинялся Воля безмолвствовала, память изменила, будущее отсутствовало. Что бы ни произошло с лордом Уэртом Арильеном де Таванелем, его самого это не касалось. Очитившись в касарии, он понял, что находится у источника немыслимого могущества, но даже тот, кто распоряжался Таванелем, не имел ни власти, ни сил им воспользоваться. Он проник сюда тайно. как тать в ночи, приложив все свои умения к тому, чтобы остаться необнаруженным. Лорд понимал, что его миссия завершена. Ещё немного, и даже невидимый господин покинет на произвол судьбы. Все его исчезновением уйдут и остатки жизненных сил. Сейчас он сидел в уютном кресле, безразлично глотая вино и тупо уставившись в одну точку. Его окружали такие же неподвижные охранники-скелеты, и, откровенно говоря, лорд не видел существенной разницы между ними и собой. Он тоже давно перестал быть. Пусть никто об этом и не догадывался. Что бы ни решили судьи, лорду Таванелю было всё равно. Так Ангор подумал, что следует проконсультироваться у графа Деунара на предмет порядка и безопасности. Совершенный бардак, честное слово. всякий желающий имеет отличную возможность явиться в замок, и никто не преградит ему путь. Конечно, парадным входам пользуются исчезающе малое число посетителей. Но разве это обычный дворец, и разве здесь могут действовать стандартные правила? Касария, логово некроманта, обитель тьмы, приют мертвецов во всяком случае так пишут в газетах. И вместо того, чтобы обходить это страшное место десятой дорогой, все рвутся сюда, будто мёдом намазано. Заходите, люди добрые, берите, что хотите. Можете вдобавок немного подпортить нам жизнь. Мы и так жутко процветаем. И эти охранники, называются, тоже регулярно хлопают ушами вместо того, чтобы учинять показательные расправы. Тут Такангора кинул взглядом вновь прибывшего и немного снизил уровень претензий к страже замка. Учинить показательную расправу над тем, кто стоял сейчас у дверей, согласился бы редко чудак, вроде него самого, Думгара, Мадарьяги или судьи Бэдэрхема, и иных добровольцев. Пришлось бы вербовать под страхом смертной казни, возможно, мучительной. Незнакомец определённо являлся вельможей. Голубая кровь, штука несомненная. Благородное происхождение трудно скрыть и так же трудно изобразить. Самозванец рано или поздно даёт петуха. Ему невозможно представить то, что аристократ считает само собой разумеющимся. Так Ангор смотрел на пришельца и понимал, что сердце ему немее растаяло бы при встрече с ним. Статный С царственной осанкой, прямой спиной и широкими плечами, развернутыми, как крылья перед полетом, с гордо посаженной головой благородной лепки, тонкими чертами лица и сильными, холеными руками. Этот человек был прекрасен. Грива длинных белых волос свободно не спадала на широкий отложной воротник. Драгоценные грёмские кружева по полторы сотни рупес за локоть. Лёгкая улыбка блуждала на изумительно очерченных губах. Брови изгибались, как натянутый лук, а на белоснежном мраморном лбу ни время, ни испытания не сумели прочертить ни единой морщины. Наряд его был великолепен, строг и изыскан, чёрный с серебром, и леловые шёлковые шнуры на рукавах и штанах. Он небрежно опирался на массивную трость с золотым набалдашником. И только глаза его, вернее, чёрные провалы, где плескался мрак, не соответствовали общему впечатлению. Незнакомец располагал к себе. Мёртвые глазницы внушали ужас. Добрый вечер, друг мой, рад этой встрече, сказал модаряга, подходя к нему. Господа, Позвольте представить его светлость князь Гуго Дигампокорта собственной персоной. Зэлг собрался было сказать что-нибудь вроде рад видеть вас, князь, в моём замке, но внезапно спохватился. Его, как и всех присутствующих, совершенно заворожили две маленькие тёмные бездны, в которых, или это только казалось, вспыхивали временами огненные искры. Но молодой Герцэг представил себе, как больно может быть незрячему всякий раз слышать слово видеть, и он прикусил себе язык. Милости прошу, сказал он после долгой паузы, отыскав самую нейтральную фразу. Вы появились весьма своевременно, князь. Признаться, я не знаю, что и думать. Может, вы прольёте свет на запутанную историю о споре между лордом Таванелем и его собственной душой? и опять мысленно обругал себя последними словами. Стоило ли напоминать о свете тому, кто обречен на блуждание в вечной тьме? «Позволите присесть?» — спросил князь. И так Ангор, не отводивший от него заинтересованного взгляда, подивился звуку его голоса. Так мог звучать легендарный боевой рок Каванны. «Ох, простите!» — всполошился Зелг. Хозяин изменён и кудышный. Конечно, проходите, располагайтесь. Я сейчас. И он резво соскочил с места, чтобы отвезти слепого князя к свободному креслу. Не беспокойтесь, сир, успокоил его Дигам Покорта. Я слеп, но прекрасно вижу. Не переживайте попусту. Но как же? Свои глаза Дигам Покорта оставил на ядоносных пустырях. Пояснил Зелгу молчавший до сих пор демон. Но это не значит, что у него нет других. Вспомните хотя бы то милое, нелепое существо. И он небрежно кивнул в сторону троглодита. Формально оно является глазами князя. Кроме того, у меня есть все основания утверждать, что наш гость не особенно нуждается в услугах несчастного троглодита, ибо вынес из преисподней не только горькие воспоминания, но и нечто крайне полезное. Я прав, князь. Вы правы, барон, приветливо откликнулся тот, непринуждённо располагаясь в кресле напротив адского судьи. Ваша проницательность всегда восхищала меня, ещё в те поры, когда вы преследовали меня по всей Преисподней, не давая ни минуты покоя. И я горжусь, что судьба столкнула меня именно с вами. Оба церемонно раскланялись. Я не ножил в себе ни одного нежелательного врага. Норман Тевит. А теперь перейдём к проблеме, ради которой мы все сегодня собрались в этом замке. Что вы можете сказать по существу дела, князь? спросил Бэддерхэм. Действительно ли лорд Таванэль насильно удерживает собственную душу в собственном теле? Как такое возможно? А кто вам сказал, что она является его собственностью? спросил князь. Душа лорда Таванеля никогда ему не принадлежала. После этого сенсационного заявления Славнымина Тавр попросил объявить небольшой перерыв с целью обнаружения и изгнания несанкционированных журналистов. Ему показалось, что дело становится настолько запутанным и щекотливым, что следует соблюдать повышенные меры предосторожности, и все сразу с ним согласились. Затем-то Конгор вызвал своих солдат и попросил их сделать примерно то, что его маменька в далеких малых пегасиках сформулировала как приказ «прочеши окрестности». Бравые скелеты ненадолго задержали отправление правосудия — Уже через 10 минут они повытаскивали из самых тёмных углов помещения отчаянно сопротивляющихся журналистов, включая гневного бургежу, и выдворили их из замка, не обращая внимания на протесты и угрозы, завтра же написать в газете, что жестокосердный и кровожадный некромант всячески препятствует прессе в её многотрудном деле. Только после этого в зале заседаний воцарился относительный покой и порядок. «А теперь поясните мне, как такое может быть», — попросил Юлейн, когда порядок был восстановлен. «У меня ум за разум заходит с этими тайнами». «Поскольку я вижу среди присутствующих уважаемого графа Даунара, чья тайная служба считается одной из лучших в Неокрохе», — сказал Дигампакорта, и Зылг снова подпрыгнул при слове «вижу», то я уверен, Что вам уже известна история с раздвоением лорда Таванеля? Да, кивнул Зелг. В общих чертах. Таким образом, продолжал оборотень, нынешний лорд формально имел все права на душу лорда-рыцаря своего полного тёски. Видите ли, многие колдовские обряды, как впрочем и обычные юридические документы, и забивают лазейками, которые человек, искушённый в своём мастерстве, обязательно использует, либо для того, чтобы выиграть процесс, либо для того, чтобы успешно наложить заклятие. Приложив максимум усилий к тому, чтобы помочь предшественнику графа, маркизу Хойте ин Энганса, уничтожить орден Кельмотов, Но появинный лорд Таванель остался единственным владельцем души того, чьё имя и поместье присвоил. Точнее, завладел на законном основании, ведь не зря несчастный Уэрт поставил в своём завещании единственное условие постоянно вспоминать его имя в молитвах и числить его здравствующим членом ордена. Не то, чтобы он был уверен, скорее догадывался. О чём? жадно спросил Деунара о своём происхождении и вытекающих оттуда способностях. А каково его происхождение? Тут граф Асёкси и внимательно вгляделся в князя. огромного, могучего, похожего на грозного хищника, отдыхающего в благодатной тени после свирепой битвы. Сейчас он спокоен и расслаблен, но стоит его разозлить, как последует неминуемое и ужасное возмездие. Правдивы ли слухи о том, что млад лорда Таванеля, прилесный Сипуса, вела свой род от канорских оборотней? спросил он негромко. Когда сплетни стареют, они становятся мифами. Неизвестный. Совершинейшая правда, кивнул слепой князь. На самом деле её звали Ларедана де Гампокорта, и она была моей сестрой. С таким именем и происхождением нечего и надеяться выйти замуж в Тиронге. и создать счастливую семью с добрым и благородным, но таким слабым и недолговечным смертным полукровкой. Ради своей любви Ларедана поставила на карту всё: власть, могущество, общество себе подобных, абсолютную свободу и неимоверное долголетие, приравненное к бессмертию. Она проиграла, но не сожалела об этом и мне запретила. Это был предусмотрительный поступок. Ибо получив известие о её смерти, я обезумел от горя, а мои э сожаления могли вылиться потоками крови, если бы не просьба сестры. От чего она умерла? осторожно спросил Зэога. Не знаю, обстоятельства её смерти темны и загадочны. С одной стороны, оборотень, особенно конорский, отказавшись от своей сути, долго не проживёт, тоже правда. Всё равно что запретить вампиру пить кровь. С другой, слишком много странных и необъяснимых событий произошло после, чтобы я полагал, что её кончина вызвана естественными причинами. Но в любом случае остался её сын, единственное дорогое для меня существо, и осталось завещание. Беречь её сына от злых людей и прочих тварей. Беречь последнего представителя нашего рода, того, в чьих жилах текла чёрная кровь дегампокорта. Я выполнял её волю как мог, следил за ним, насколько это было возможно. Я любил этого отважного мальчика. Он не уронил чести нашего имени. Возможно, он был гораздо лучше нас, и меня, и Ларыданы, и даже своего отца, ради которого моя сестра решилась на этот безумный шаг. Князь замолчал. Он смотрел в окно, туда, где чудесная теплая ночь постепенно входила в свои права, и, казалось, видел то, что недоступно другим. Молчал он так долго, что Зелг уже решился просить его продолжить рассказ. который пока что ни на йоту не приблизил слушателей к пониманию происходящего. Конечно, многое он домыслил, но кто сказал, что его домыслы верны? Молодой некромант желал услышать подтверждение своих рассуждений, но ему не дали и рта открыть. В зал заседаний ворвались три стремительных, яростных существа. Зелг и прежде видел много необычного. Он уже наблюдал, как староста визла, добродушный и весёлый офа, и его симпатичные сыновья превращаются в грозных оборотней, готовых уничтожить любых врагов. Как вырастает шерсть на загривке, как улыбка превращается в хищный оскал, как кожа покрывается острой, жёсткой чешуёй, которую не пробить и мечом. Но он ещё не видел их в таком гневе. Кажется, даже Голиаас Генсон и его мёртвое королевство не вызывали у косарийских оборотней такого отвращения. "Сир!" взвыл самый огромный, седой и со сверкающими глазами. "Вам грозит опасность в замке враг, в замке опасный враг!" -р -р -р. Голос его всё время срывался в рык, и от этого рыка мурашки бежали по коже. "Что происходит?" Недоумённо спросил Зелга: "Что случилось? Что такое, что?" всполошился кузен Юлейн. "Дермон меня забери", сказал господин главный Бурмасингер. "Вот это харя". И взвесив все обстоятельства, вежливо прибавил: "Прошу прощения, князь. Случайно вырвалось. Исключительно от немого восхищения этим кошмаром в смысле не здесь ни красотой, пришёл ему на помощь маркиз Гизонга. Зэлга подумал, что правы оба: и кошмар, и красота не здешние. Вместо слепого князя, покорившего всех своим обаянием и манерами, в серебристом лунном свете возник монстр. И дело было вовсе не в его исполинских размерах, ни в валой пасти, ни в когтях и клыках, действительно больших и очень острых, не в могучих крыльях и бронированном хвосте, который сам по себе являлся смертоносным оружием, не в уродливом и устрашающем облике и даже не в чёрных провалах вместо глаз. Суть заключалась в вещах необъяснимых и как бы несуществующих, в том, что можно только почувствовать, как приближение смерти или неумолимый бег времени. Сам ужас припал сейчас к мраморному полу зала заседаний воплощённый гнев скалил клыки на иофу и его сынави только теперь зелг понял от чего обычные оборотни ненавидят оборотни каноры какая-то часть бахиты хвальда навсегда осталась в этих злочастных существах не кровь а чёрная тягучая жидкость медленно струилась по их жилам Неприлично выругался граф Доунара. Вспеснул руками король Юлейн, квакнул Узандаф Ломальвой, лихо хлопнул в стакан эфира доктор Дот, предвидя широкое поле для деятельности в самом ближайшем будущем. Стопорщились крылья за спиной судьи Бедерхема. Завывая и рыча, оборотни бросились друг на друга. Знаменитый библиотечный эльф, исполняющий в казарии обязанности главного летописца, неоднократно указывал нам на то, что слово смерть-убийство явное просторечие и по мере возможности употреблять его не стоит. Однако другое слово нам теперь на ум не приходит. Вы никогда не видели, как дерутся кошки? Когда они дерутся, кажется, что в этой драке принимает участие вся обстановка. Всё, что может разбиться, разбивается, всё, что может сломаться, ломается. Остальное приобретает неузнаваемый вид. Приблизительно то же самое происходило сейчас и в Косарийском замке. Лишённый предрассудков, Юлейн сразу нырнул под столы и уже оттуда с интересом наблюдал за ходом сражения. Компанию ему составил Узендаф, наскоро сообщивший, что мумии состоят из вещества хрупкого и легко разрушимого, а только этого ему на старости лет и не хватало. Разумный судья Бэддерхем тихо хлопая крыльями поднялся в воздух. Только под потолком он почувствовал себя в относительной безопасности и завист там, устремив вниз огненный взгляд. Остальным пришлось хуже, и, возможно, вообще стало бы туго, ибо на шум явились бумусик с хрёмусиком, обрадовались оживлению и внесли в него свою скромную лепту. Ситуация требовала героя. И такой герой появился, встав посреди зала, широко расставив могучие ноги, Иванзив копыта в каменные плиты с такой силой, что крошился и мрамор, и серебряные подковы, так он гордождался, когда воюющий клубок подкатится к нему, схватил его обеими руками и дёрнул в разные стороны. Тишина наступила мгновенно, и в этой тишине Нарушаемое только хрипом оборотни и азартным похрюкиванием бумсика и хрымсика, стало слышно, как минотавр бормочет. Разошлись, посмотри, куда там в авелопстером в период брачных игрищ. Маменьки на вас нет в воспитательных целях, а я, увы, полон сострадания, редко внушаю ужас действием. Сидеть я кому сказал? Последние относились уже к хрякам, которые застыли на месте со страхом и благоговением глядя на своего повелителя. Однако и оборотни поутихли, и перестали рычать. Не зря историки утверждают, что голос генерала Тапатана всегда производил на слушателей магическое действие. "Прошу прекратить раздраконие и перейти к цивилизованным формам взаимных оскорблений", попросил минотавр. "На счёт 3 отпускаю". В случае рецидива национальной розни в этом зале прибегну к ответному террору и насилию с добрыми намерениями. Никогда не прибегай к насилию, кроме тех случаев, когда ты сильнее. Габриэль Лауб. Вероятно, я должен оскорбиться, медленно произнёс Дигампокорто, принимая человеческий облик. Я бы и оскорбился, если бы не был так восхищён. Честное слово, ми лорд, когда я читал в газете о ваших подвигах на Паялпе и во время сражения с Генсеном, то полагал, что половина, если не больше, измышления газетчиков. Но нет. Вы действительно безумец и действительно так сильны, как говорят, а может и больше. Позвольте пожать вашу руку. До «Да чего там засмущался та кангор? Что я? Вот если бы вы видели мою маменку, вот это настоящее ого-го. Не всякий высокородный демон способен справиться с дегом покорты и особенно в его зверином обличье. Просто не минотавр, а настоящее сокровище. Мне всё больше хочется встретиться со знаменитой маменкой этого отчаянного молодца, сказал Бедерхом, опускаясь в кресло рядом с Узандафом. Я всё больше боюсь. Во мне пробиваются нежные ростки мамафобии. Боитесь увидеть то, что предполагаете заранее? Боитесь вспомнить пророчество или опасаетесь, что предсказание Каванны, на заре времён объявленное полной чешью, начинает сбываться вопреки всему? Всего понемножку, признался демон. А что, барон, спросил Узандав, вытаскивая из кармана загадочную коробочку, в которой что-то скрипело и шуршало. Как вы относитесь к тому, чтобы сыграть на бегах? Всё равно беседа затянется до глубокой ночи, а ничего нового они нам не расскажут. Пожалуй, согласился судья. Наверное, неплохо бы отвлечься. А где у вас и подром? "Прошу, в подвал", широким жестом пригласил его Герцог. И там всё устроил по последнему слову. "И меня возьмите", завопил Дот. "Я тоже хочу растрести машну. Давай, покажи с каконов". Демон изумлённо уставился в коробочку. В последний раз, когда он играл на бегах, с каконами считались кони. И он с горечью подумал о том, как быстро летит время и как сильно изменился мир.